Вероятно, как только туземцы нашли меня спящего на берегу после кораблекрушения, они немедленно послали гонца к императору с известием об этом открытии. Тотчас был собран государственный совет и вынесено постановление связать меня вышеописанным способом, что было исполнено ночью, когда я спал, отправить мне в большом количестве провизию и питье и приготовить машину для перевозки меня в столицу». Быть может, такое решение покажется слишком смелым и опасным. И я убежден, что в аналогичном случае ни один европейский монарх не поступил бы подобным образом. Однако, по-моему, это решение было столь же благоразумно, как и великодушно. В самом деле, ну, допустим, что эти люди попытались бы, пока я спал, убить меня своими копьями и стрелами. Что же вышло бы? Почувствовав боль, я бы, наверное, сразу же проснулся, и в припадке ярости оборвал бы веревки, которыми был связан, после чего они не могли бы сопротивляться и ожидать от меня пощады. Эти люди — превосходные математики, и достигли большого совершенства в механике благодаря поощрениям и поддержке императора, известного покровителя наук. У этого монарха есть много машин на колесах для перевозки бревен и других тяжестей. Он часто строит громадные военные корабли — иногда достигающие девяти футов длины в местах, где растет строевой лес, и оттуда перевозят их на этих машинах за триста или четыреста ярдов к морю. Пятистам плотникам и инженерам было поручено немедленно изготовить самую большую повозку, которую только им приходилось делать. Это была деревянная платформа на двадцати двух колесах около семи футов в длину и четырех в ширину, возвышавшаяся на три дюйма от земли. Услышанные мною восклицания были приветствием народа по случаю прибытия этой повозки, которая была отправлена за мною, кажется, спустя четыре часа после того, как я вышел на берег. Ее поставили возле меня, параллельно моему туловищу. Главная трудность состояла, однако, в том, чтобы поднять и уложить меня в описанную повозку. С этой целью были вбиты восемьдесят свай, вышиной в один фут каждая, и приготовлены очень крепкие канаты, толщиной в обычную бечевку. Канаты эти были прикреплены крючками к многочисленным повязкам, которыми рабочие обвили мою шею, руки, туловище и ноги. Девятьсот отборных силачей стали тащить за канаты при помощи множества блоков, прикрепленных к сваям, И таким образом после трех часов работы меня подняли, положили в повозку и крепко привязали к ней. Все это рассказали мне потом, так как во время операции я спал глубоким сном, в который я был погружен микстурой, примешанной к вину. Понадобилось полторы тысячи самых крупных лошадей из придворных конюшен, вышиной около четырех с половиной дюймов каждая, чтобы привести меня в столицу расположенную, как уже было сказано, на расстоянии полумили от берега. Мы находились в дороге уже часа четыре, когда я проснулся, благодаря весьма забавному случаю. Повозка остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, два или три молодых человека полюбопытствовали, какое у меня выражение, когда я сплю». Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Тут один из них, гвардейский офицер, засунул мне в левую ноздрю острие своей пики. Оно защекотало, как соломинка, и я громко чихнул. Ха -ха. Испуганные храбрецы мгновенно скрылись, и только через три недели я узнал причину своего внезапного пробуждения. Весь остаток дня мы провели в дороге. Ночью расположились на отдых, и подле меня была поставлена стража, половина с факелами, а другая половина с луками, на готове, чтобы стрелять при первой моей попытке пошевелиться. Но с восходом солнца мы снова тронулись в путь, и к полудню находились в двухстах ярдах от городских ворот. Навстречу вышли император и весь его двор, но высшие сановники решительно воспротивились намерению Его Величества подняться на мое тело, боясь подвергнуть опасности его особу. На площади, где остановилась повозка, возвышался древний храм, считавшийся самым обширным во всем королевстве. Несколько лет назад этот храм был осквернен зверским убийством, И с тех пор здешнее население, отличающееся большой религиозностью, стало смотреть на него как на место недостойное святыни. Вследствие этого он был обращен в общественное здание, из него были вынесены все убранства и вся утварь. Это здание было назначено для моего жительства. Большая дверь, обращенная на север, имела около четырех футов в высину и почти два фута в ширину, так что я мог довольно свободно проползать через нее. По обеим сторонам двери, на расстоянии каких-нибудь шести дюймов от земли, были расположены два маленьких окна. В левое окно придворные кузнецы провели девяносто одну цепочку, вроде тех, что носят у часов наши европейские дамы, и почти такой же величины. Цепочки эти были закреплены на моей левой ноге тридцатью шестью висячими замками. Против храма, по другую сторону большой дороги, На расстоянии двадцати футов стояла башня, не менее пяти футов вышины. На эту башню взошел император со множеством придворных, чтобы лучше рассмотреть меня, как мне передавали, потому что я сам не обратил на них внимания. По произведенным подсчетам, около ста тысяч народа с той же целью покинули город. И я полагаю, что, невзирая на стражу, не менее десяти тысяч любопытных перебывало на мне в разное время — взбираясь на мое тело по лестницам. Скоро, однако, был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Когда кузнецы нашли, что вырваться мне невозможно, они обрезали связывающие меня веревки, и я поднялся в таком сумрачном настроении, какого у меня не было никогда в жизни. Шум и изумление толпы, увидевшей, как я встаю и хожу, «Не поддается описанию. Цепи, приковывавшие мою левую ногу, были около двух ярдов длины, и не только давали мне возможность гулять взад и вперед, описывая полукруг, но, будучи укреплены на расстоянии четырех дюймов от двери, позволяли также вползать в храм и ложиться в нем, вытянувшись во весь рост».